Часть 4. Любовь на всю голову. Двойное наказание или оттенки розового. Глава 1. Академия — не место для отношений. Вы должны сконцентрироваться на постижении магических наук, набираться опыта и знаний. Я толком не слушала гневную речь ректора который привел нас в свой кабинет из-за многочисленных шкафов и полок, наводящий на мысль, что это — личная библиотека архимагистра. Моё внимание почти сразу привлёк медальон в виде ока. Он лежал на краю стола рядом с увеличительным стеклом и мелкими инструментами, скорее всего, предназначенными для изучения артефактов. И это вопрос — это мой медальон или нет? Цвет, цепочка, потертости — все было в пользу положительного ответа. Если так, то откуда он у Маркуса Дорана Обнаружил оставленные мною во время экзамена пожитки и решил изучить? Спросить напрямую нельзя. Во-первых, это будет слишком грубо. Во-вторых, среди выброшенных мною вещей имелись запрещенные, что сразу ухудшило бы мою репутацию и, скорее всего, повлекло бы за собой проблемы. Прошу прощения, архимагистр, но сегодня последний день каникул, еще учеба не началась. Тем более мы не нарушили никаких правил, упрямо произнес Васиан. Верно, верно, закивал ректор. Каникулы. Однако вы, адепт, уже в стенах Академии, надели мантию своего факультета, а потому должны вести себя подобающим образом и не заниматься всяким непотребством в общественном месте. Что вы устраиваете? Гневно выдал мужчина, но я как-то не впечатлилась, а все потому, что мысли были заняты медальоном и другими вопросами. Если мой артефакт здесь, значит, и остальные тоже. Получается, у ректора находилась моя игла. Я могла просто пробраться в этот кабинет, открыть, к примеру, выдвижной ящик стола и забрать так необходимый мне предмет. «Всё настолько просто?» «Нет, безусловно, украсть что-то у сильного мага вряд ли будет легко, но ведь и я совсем не промах». Маркус Доран продолжал возмущаться по поводу нашего поведения, сдержанно ругал, объяснял подробно и со вкусом, чем так плохи отношения в стенах Академии. Васян защищался, не спасовал перед самим архимагистром и стоял горой за нас двоих. Я молчала. Меня вообще не волновали претензии, я не чувствовала вину, могла без труда пообещать, что больше так поступать не стану, даже готова была понести наказание, потому что совершенно не боялась его. — Я сообщу вашему декану и скажу понаблюдать за вами двумя, — вынес вердикт ректор. — А теперь ступайте и сосредоточьтесь на учебе. Васян что-то проборчал себе под нос, и я вообще ничего не сказала и вышла. Ты чего улыбаешься? Кто? Я? удивилась и поймала себя на том, что, вправду, губы были растянуты непозволительно широко, чуть ли не до самых ушей. Но вот сделать серьезный вид никак не получалось. У меня такое ощущение, что в твоей голове сейчас крутятся темные мыслишки. Мыслишки не умеют крутиться, обозначил все-таки свое присутствие мой фамильяр и выбрался на плечо. «И темными они быть не могут. Они цвета не имеют. Ох уж эти двуногие!» — громко вздохнул Пипи. «Вот, послушай умного кузнечика. Он никогда не ошибается». Васян недоверчиво качанул головой, но больше вопросов задавать не стал. Предложил отправиться в нашу башню, а по пути снова заговорил про ректора и его старческие замашки. Назвал его дряхлым стариком-одиночкой, заикнулся о строгом запрете отношений между адептами и магистрами, сказал, что в некоторой степени такое можно понять, но не настолько, чтобы полностью убирать нарушителя из академии. «Ладно, не будем о грустном. Как твои каникулы прошли? Что-то интересное случилось?» Осторожно взяв мою руку в свою, поинтересовался воздушник. «Нам же запретили!» Сразу же высвободилась я. «И что?» «Тебя это остановит?» — заулыбался парень и обнял меня за талию. «Кажется, ты не из тех, кто придерживается правил, а наоборот, нарушает их». «Я-то?» — возмутилась громко и сбросила с себя его ладонь. «Нет, ты что, я очень примерная адептка». «Да-да», — подтвердил кузнечик. «Видишь, даже он согласен». «Моя двуногая нарушает правила», — вздохнул Пипи, словно уже тысячу раз пожалел о нашей встрече. «Мне попалась непослушная мелкая, да еще глупая, а еще из этих пугливых». Вася на мой ответ не удовлетворил. Он словил меня, начал щекотать, никак не выпускал из своих рук, безлобно бурчал, что ему попалась недотрога, я смеялась. «Вот они, нынешние нравы!» — прозвучал рядом недовольный голос коменданта. Мы с воздушником отстранились друг от друга, сделали вид, будто ничего особенного не делали. Гизнибер скривился, громко вздохнул и пошел мимо. А я сразу говорил, что ее надо отчислить. Помимо того, что хамка так еще подрывает общественный порядок. Ее оставлять в Академии нельзя. помяните мое слово. Разрушит все. Он до сих пор не простил тебя за драку проследился длинноухим воздушник я передернула плечами у меня точно появилась аллергия на гоблинов после случившегося на каникулах от одного взгляда на эти зеленые создания становилось тошно не только не простил а мстит всеми доступными способами ты мою форму видел махнула я на лестницу, которая вела к женскому общежитию пришлось штопать ее несколько раз ткань никакая мой плащ изнутри весь ай неважно. «Эти желтоглазые обожают мою двуногую», — перебрался к моему лицу гузнечик и обнял за щеку. «Ничего, мы им отомстим». Я вспомнила, как недавно меня утешали за печкой Овиан, Лари, Пиппи. Захотелось снова вернуться туда, чтобы почувствовать их поддержку, любовь. Ужас, что за розовые мысли? Откуда они в моей голове? «Поговорить об этом с деканом», — предложил Васян. «Шутишь?» Не надо, конечно же, делать ему больше нечего, как заниматься какой-то первокурсницей. Ну, протянул он, и руки в карманы засунул, будто знал что-то интересное. С первокурсницей? догадалась я. Нет, не говори. Мне неинтересно, с кем наш клейк притирается. Кузнечик оторвался от моей щеки, склонил голову на бок. Мелкая, притирается это что? Это то же самое, что обниматься под одеялом? «Или лежать друг на друге в карете?» Я с трудом сдержалась, чтобы не шикнуть на него. Пожалуй, плечами, словно ничего компрометирующего не прозвучало. И уже собралась пойти в общежитие, но Васян придержал меня за локоть. «Кьяра?» «Да, Олли?» «Мы собирались поговорить после каникул». «Угу», — кивнула я и натянуто улыбнулась. «Вот не до разговоров мне сейчас. Я всеми силами держалась, чтобы не сбежать...» и не начать в своей комнате разрабатывать план, как пробраться в кабинет ректора. Но нет, стояла, его слушала. Должна была уделить старшекурснику внимание, потому что мы договорились стать парой. Как-то странно звучит. Обычно об этом именно договариваются. Не спонтанно оно происходит, но не после внезапного поцелуя за печкой, когда дала волю самой себе и ему. Сходим сегодня вечером на прогулку. Сначала нужно разобрать вещи, переодеться — а потом можем погулять и детально все обсудить. Или не обсуждать, просто насладиться обществом друг друга. «Свидание? Мелкое. Как наслаждаются обществом? Какие сложные выражения у вас двуногих? Понимаю, наслаждаться горошинками в воде. Они красивые, плавают, но обществом наслаждаться не умею», — проворчал кузнечик. «Свидание», — подтвердил Оля, не обращая внимания на болтовню Пипи. Я потопталась на месте, хотела бы отказаться, сослаться на внезапные дела, на недомогание или обычное нежелание тратить впустую вечер. У меня тут план. Ладно. Мелкая, ты опять не отвечаешь на мои вопросы. Я тут о важных вещах спрашиваю, жизненных. Отлично. Буду ждать возле леталки. Сжал мою ладонь Васян. Ох, -хо, хо что я вижу! Появился в коридоре Нойс. «О, божество, все таки охмурила тебя, мой друг!» «Я побегу», — сказала поспешно и отправилась к лестнице, чтобы не ввязываться в очередной конфликт. Быстро добралась до своей комнаты, по пути объясняя кузнечику, что некоторые моменты лучше уточнять, когда мы наедине, чтобы не ставить меня в неловкое положение. Поздоровалась с девчонками, бросила на кровать сумку и села. «Дела! Моя игла может быть в кабинете ректора!» Если пробраться туда, то больше не надо будет изворачиваться и придумывать способ, как раздобыть артефакт. Просто зайти на чужую территорию, возможно, охраняемую магически, добраться до стола, проверить ящики. Вероятно, там не окажется столь ценный и редкий предмет. Возможно, он находится сейчас в хранилище каком, в тайнике, который мне предстоит найти и вскрыть. Я вспомнила о недавнем приобретении. Достала из сумки монокль, который при беглом осмотре ничего не показал. Пипе сказал, что теперь эта страшная штуковина не нравится ему больше, и лучше выбросить ее. Хлоринда пораженно воскликнула, увидев у моих руках артефакт. «Такой у моего отца был! Он показывает истину!» «Как это?» «Ну вот если этот стол...» — похлопала она по нему. «Не стол на самом деле, а, к примеру, рычаг какого-то механизма или иллюзия наложена на него. Дай посмотреть!» «Не надо, верю!» Спохватилась я, вспомнив о тайнике на ножке своей кровати. «Хорошая вещица, да?» «Как для кого? Мне вот, думаю, не особо нужная. А тебе сойдет? Я не стала заострять и на ее словах внимание. «Подумаешь, корнями не вышло. Но ведь не беда. Тем более отношения между нами были нормальными. Меня здесь принимали, со мной делились новостями, советы порой спрашивали. Соседки мне попались хорошие». «Как каникулы прошли? Где пропадала?» — подсела ко мне Хлоринда. «Ой, ничего особенного. Врёшь, мелкая. Почему ты постоянно врёшь? Её гоблины взяли в плен и в клетку посадили. Не знали просто, что великая. Я ведь жалобу не успел отправить. Меня вон в плен не взяли, потому что сразу поняли, что великий и быстролапый». «Ох, ничего себе!» — отреагировала соседка. «Прямо в плен? Да там ничего особенного». Отмахнулась я и попыталась пустой болтовней отвлечь их от заявления моего фамильяра. Поскорее переоделась, покинула комнату и пошла на разведку. Кабинет ректора, кабинет ректора. Смертница, а ну иди сюда. Кабинет ректора, мне нужен только кабинет ректора. Я ускорила шаг, мельком глянула на догоняющего меня Овиана и вообще побежала. «Мелкая, ты не в ту сторону двигаешься, наш кавалер там!» Мне удалось уйти от опасности в череде поворотов. Я спряталась под лестницей, закрыла ладонью глаза, попыталась не думать о пустяках и разных особо надоедливых парнях. Хватит, они отвлекали. А еще эти мысли о печке и одеяле выводили из равновесия, хотя раньше особо в голову не лезли. Главное, самому Овиану об этом не рассказать, иначе зазнается и точно подумает, что между нами есть что-то. А потом снова начнет командовать. И Вася, но об этом знать нельзя, ведь мы вроде бы договорились об отношениях. А все это вообще нужно мне? Ректор и его кабинет — единственное, что меня должно волновать. Собравшись с мыслями, я отправилась к лестнице, ведущей к нужному месту. Старалась не попадаться никому на глаза, просматривала все через монокль, просила Пипи вообще не подавать голоса, иначе нас двоих сразу же лишат звания великих. Он впечатлился, замолк, к сожалению, ничего особенного я не нашла, заметила лишь дребезжание воздуха возле двери в кабинет архимагистра. Но изучить это явление не представилось возможности, потому что здесь было достаточно оживленно. К нему шли деканы, простые работники академии, порой адепты заглядывали со своими фамильярами, с документами, один даже с огромным цветком. Ближе к вечеру я решила вернуться в собственную комнату, вспомнила о назначенном свидании и даже побежала на него, но Васяна нигде не обнаружила. На следующий день началась учеба. Пришлось с головой окунуться в процесс, при этом избегая одного надоедливого лекаря, который слал мне записки и требовал встретиться. Перед Васяном я извинилась, но скомкана, на бегу. У меня появились индивидуальные занятия с Ледрингеном мясом. Он просил показать то же, что я сделала на экзамене. Поинтересовался, как именно я настраивалась на воздушные потоки внутри предмета, ведь они там в спокойном состоянии, что осложняло задачу. В общем, магистр подсказал мне некоторые нюансы, благодаря которым мне удалось воздействовать на шарик внутри моего необычного украшения. И вроде бы происходило много всего, но я неслась вперед и толком не обращала на это внимания. Потому что кабинет ректора ждал меня. Я не могла туда пробраться днем, потому что к архимагистру периодически наведывались сотрудники академии и студенты. Ночью было опасно. Маркус Доран часто засиживался допоздна, уходил и порой возвращался внезапно. Что оставалось? Дождаться какого-нибудь массового мероприятия когда все будут отвлечены и задействованы. А пока я готовилась. Случайно налетела на ректора в коридоре, долго извинялась за свою неуклюжесть, пряча тем временем срезанную бороду в рукаве. Потом снова убегала от Овиана, который все это видел, заказала необходимое зелье у ведьм, запаслась отмычками, купила за солидную плату несколько артефактов, которые помогут мне пробраться на защищенную территорию. «Мелкая, у меня с утра пятка чешется», — приговаривал кузнечик, когда наступил долгожданный день, и я уже собиралась на дело. «Не каркай, Пипи». «Где же я каркаю? Я похож на ворону?» «Нет, глупенькая, я общим языком говорю, что пятка чешется. Что-то нехорошее будет». Я осмотрела себя с ног до головы, все проверила, наместили, расправила плечи и вышла в коридор, где сразу схватилась за живот. «Что случилось, Кьяра?» — отреагировали мои соседки. «Не знаю. Съела что-то не то». «Как же так? Нам ведь на собрание надо идти. Ректор речь будет толкать». «Что толкать?» — спросил Пипи. «Речь», — повторила Хлоринда. «Может, помочь чем-то?» — подхватила она меня под локоть и даже до кровати довела. «Нет, ступайте без меня. Я немного полежу и тоже приду. Или, если станет совсем плохо, в лазарет отправлюсь». Легла и сразу скрючилась, будто снова живот прихватила. Может, у тебя те самые дни? Не знаю, наверное. Но Кьяра отличила бы, — не согласилась с ней Хлоринда. Боль-то разная. Идите уже, — отмахнулась я и перевернулась на бок, строя из себя страдалицу века. Девочки мне посочувствовали. еще предложили свою помощь, Мазь, обезболивающую, возле меня поставили. Посоветовали обязательно ею воспользоваться. Как только за ними закрылась дверь и стихли шаги, я подскочила на ноги и достала из-под одеяла свой широкий пояс, на котором уже были прицеплены необходимые для сегодняшней вылазки инструменты. — Не доверяю я этим мазям, — перебрался на баночку кузнечик. — Вот что там внутри? — попытался он открыть крышку, но не справился. — Наверное, что-то горькое да определенно горькая иначе так не закрывали бы а ты куда на дело шепнула я застегивая ремешки и пряча под рубашкой какое такое дело у нас тут мазь я передумала мне не болит больше тогда идем на собрание чтобы послушать многоуважаемого ректора он обязательно что нибудь хорошее о великих скажет увы пиппи мы пропустим речь архимагистра но обязательно спросим у девочек, что такого интересного он говорил. «А зачем тебе эти штуковины на поясе?» «Секрет». «Секрет? Это неинтересно. Их не рассказывают. Давай это будет что-то другое. Что можно рассказывать?» Я закончила с приготовлениями, осторожно выглянула в коридор, никого там не обнаружив, быстро побежала к лестнице. «Сделай сплетню. Вот, точно. Ее все подряд рассказывают» и тогда не придется что-то утаивать от твоего великого и быстролапого меня». Я усмехнулась, преодолела последние ступени и вдруг оказалась поймана в крепкие руки. «Куда это ты собралась, смертница моя?» «Пропускать речь архимагистра», — сходу отозвался Пипи. «Но другие двуногие потом нам все расскажут». «Отпусти, Овиан». «Да, отпусти мою девушку, Овиан». «Опа!» Ямко передал мои мысли кузнечик. «А он не знает?» — нагло спросил у лекарь, не желая ослаблять хватку. «Чего это, я не знаю?» — уже приблизился к нам Васян. «Так, прекратили оба», — повысила я голос, и все таки оказалась на свободе. «Давайте не сейчас». «А когда, Кьяра? Ты ведь постоянно от меня убегаешь. Мне надоело, знаешь ли». «И правильно делает, потому что ты слишком навязчив», Заступился за меня Оли и подхватил под руку: Давай, Норкси, не стоит пропускать собрание. Думаю, ректор что-то важное скажет. Отпусти. Теперь начала выбираться я из не менее жесткой хватки воздушника, как вдруг ощутила странный толчок, скорее всего, магического происхождения. Увидела открывающуюся дверь коменданта, еще раз дернула рукой на себя и уже не встретила преграды. Споткнулась, полетела на пол. А надо мной появилось зеленое лицо с острыми ушами и желтыми глазами. Снова подрываете дисциплину. На последнем слоге голос Гизнебера стал мягче. Я вдруг подумала, что не такой он и страшный, но меня подхватили сразу с двух сторон и поставили на ноги. Все! крикнула я и даже смогла отступить. Отстаньте от меня! Оба! Сейчас не время, на ваши. Я помахала перед ними рукой, потянулась взглядом к стоявшему неподалеку гоблину, но одернула себя и побежала прочь, намереваясь наконец раздобыть артефакт.